Глава 12. От кого? Птичка. Прости. Наверное, я была слишком эгоистична, так исчезнуть и не отвечать. Но я правда думаю, что нам пора прекратить убегать и вернуться в реальность. Надеюсь, ты сможешь наладить свою жизнь. Я правда надеюсь на это. Макс всё смотрел на это сообщение и не мог понять, как к нему относиться. Стоит ли ей отвечать после этих слов? Неужели только он один почувствовал к ней тягу? Чёрт возьми, он же хотел встретиться с ней. А теперь вернуться в реальность? Что? Все её слова выводили из себя, каждое слово. Но больше всего его злило, что он проснулся в бывшей квартире. И теперь, лёжа в кровати, он всё никак не хотел выходить на кухню, где Света определённо уже готовит завтрак. От её готовки раздавались такие звуки, что и будильника не нужно. Да уж, не поспеешь до обеда, это точно. Самое мерзкое, что он не чувствовал себя как дома в квартире, которую они так лелеяли с братом. Боги, он даже не представлял, насколько он здесь будет чужим. Даня был прав по поводу эгоизма. Он действительно упал ниже некуда. Пора вернуться в реальность, прошептал Макс, подрываясь с кровати. Ну как первый день? Рома заглянул в кабинет, улыбаясь во все 32 зуба. Ты серьёзно? «Вы поселили меня в библиотеку, и я в восторге!» Агния постаралась улыбнуться, но чувствовала, что вышло не очень. Тут же, прекратив улыбаться, он зашел внутрь и уже пристальнее осмотрел ее. «Для начала не поселили, это временная мера, и ты должна бегать по всем кабинетам», проговорил он, беря в руки одну из книг на ее столе. «Что-то случилось?» Девушка нахмурилась. Говорить об отношениях не хотелось, тем более, что эта история была слишком странная даже для нее. А теперь и не было никакой истории. Пусть и ждала ещё одного сообщения от него. Глупо. Зачем ждать, когда сама же попросила больше не писать? Хотя именно не писать она не просила. Может, написать ещё раз, чтобы уточнить этот момент? Нет, нет, вот это будет уже точно странно. Агни позвал снова Рома, а она, вздрогнув, подняла на него взгляд. Надо же было совсем забыть, что друг всё ещё был здесь. «Если не хочешь, не говори, но если встретишь Даню, сделай вид, что все нормально получше, хорошо?» Улыбнувшись, попросил парень. И не дожидаясь ответа от нее, он вышел из комнаты. Не сдержав стона, Агния огляделась. Маленькая библиотека была самым лучшим местом, куда могли бы ее посадить. Так почему она не может этому порадоваться настолько, насколько должна? Взяв парочку книг еще с утра, она думала сегодня заняться их изучением. Но читать было тяжело. Она без конца отвлекалась на телефон, но никто не писал и не звонил. Ещё со вчерашнего дня он был в тихом режиме, и, смотря на пропущенные вызовы, она чувствовала вину. Что он мог подумать, когда она не ответила? Испугался? Она бы точно испугалась. Встряхнув головой, она вновь уткнулась в книгу. Может, стоит взять блокнот и делать записи? Так будет лучше сосредоточиться. Или лучше отключить телефон? Из коридора раздался какой-то шум. И Агния непроизвольно вздохнула. Тут и без ее телефона сложно сосредоточиться. Мало того, что у художников слышна музыка, так еще и вечно громкие разговоры из коридора. Может и дверь закрыть? «Это плохая шутка, Дань. Это слишком плохая шутка». Чей-то голос приближался, и девушка нахмурилась. «Успокойся», — куда тише говорил Данил. Только с одним человеком он так разговаривал, и Агния еще до того, как оба близнеца вошли, знала, кто это. Она удивлённо переводила взгляд с одного парня на другого. В школе все вечно их путали, но для неё это было сущим пустяком. Они были слишком разные. Вот и сейчас легко можно было отличить Макса. Он тут же прошёл ближе к ней, нависнув над столом, оглядев её книги, при этом будто пробегая пальцами по столу, и так же быстро вставая ровно, зло смотря на неё. Невероятно. Она и правда тут, проговорил он. Агния молча перевела взгляд на Данию, который лишь вздохнул и закрыл глаза. Говорить хоть что-то злому Максиму было бы опрометчиво, тем более затевать с ним спор в первый же день. Радовало, что тут был его брат, который всегда был как антидот против его вспыльчивого характера. Хотя с другой стороны, они же долго не общались, и последняя их встреча была точно не из приятных. "Макс, пойдём, договорим в кабинете", прервал молчание Евсеев, подойдя к брату. "Договорим? Серьёзно? Ты поставил меня перед фактом". Макс вновь повысил голос, повернувшись к брату. Как вам в голову пришло взять её? Тебе её мало в школе было? Прекрати, прошептал Данил, прищурив глаза. Ты поднимаешь слишком много шума. Я поднимаю его, потому что вы свихнулись. Из нас всех только ты сошёл с ума, неожиданно закричал Даня. Агнес сжалась испуга, насмотря на братьев. Раньше они никогда так при ней не кричали, по крайней мере, не из-за неё. И уж тем более не Даня. Она бы и рада была быстро сбежать из кабинета, но они стояли в упор к столу, и это обозначало, что нужно их обойти. Они выглядели настолько злыми, будто готовые к драке. Сглотнув, Агния взяла книгу на всякий случай, если придется обороняться, решив, что единственное безопасное сейчас сидеть. «Я сошел с ума, когда думал, что ты здесь справишься и без меня», прошипел Максим. «Но что же я вижу? Сначала ты взял Рому, который ничего не знал про нашу студию. Ладно, бога ради, теперь хоть что-то знает». «Но не Красова, это заучка!» «Ты вообще охламон, безответственный, но при этом один из директоров!» Тихо проворчала Агния, но парень ее услышал. Резко развернувшись к ней, он скрестил руки на груди и ухмыльнулся. «Что ты сказала?» – протянул он. «Повтори!» «Как же я, черт возьми, согласен!» – хмыкнул Даня, будто полностью остыв. Но Макс даже не повернулся к брату, испепеляя ее взглядом. «Ты же слышал!» – не так уверенно проговорила Агния, как хотела бы. "О, прекрасно слышал", Макс облокотился на стол, продолжая смотреть ей в глаза. "Но ты хоть сама поняла, кому это сказала? Начальнику, который оставил свой пост, даже не потрудившись предупредить об этом кого-то?" Подняла бровь Агния. "Подожди, нет. Начальнику, который за всё это время даже не узнавал, что с его проектом. Наверное, это очень ответственный человек в твоём понимании, но не в общепринятом". Раскрежетав зубами, Макс хмыкнул. "Ты её взял, чтобы меня каждый день злить?" Он повернулся к брату, который еле сдерживал улыбку. "Поучитывая, что я не представлял, что ты вернёшься, это было бы сложно сделать", пожал плечами Даня. Покачав головой, Макс встал, всё никак не понимая, как эта девчонка из его юности вновь предстала перед ним, тем более в их студии. Что ей взбрело в голову? Как она вообще решила, что теперь ей нужно заниматься производством игр? "Хе, чёрт возьми, продюсер, ты взяла не лучшие книги для начала", проговорил он тоскливо, будто смиряясь со своей судьбой. Тебе, в принципе, не за книги сейчас садиться надо. А за что? Тут же встрепенулась Агня, не замечая, что Даня развернулся, чтобы уходить. Что ты знаешь про геймдев? Ничего, честно призналась Агня. Несмотря на то, что она всю ночь пыталась найти хоть что-то в интернете, понятнее для неё эта сфера не стала, скорее наоборот. Она совершенно не знала, за что браться. Чудно, простонал Макс, оглядывая комнату и пройдя к одному из кресел, тут же садясь в него. А тебе хоть объяснили эти милые парни, что решили тебя взять, чем ты будешь заниматься? Агняна хмурилась. Он не смирился, он просто хотел её напугать. Вздохнув, девушка откинулась на стол, чувствуя, что разговор вполне может быть долгим. Я должна буду следить за процессом создания и продвижения, сказала она. Кратко и ёмко, хмыкнул Макс, отвернувшись. И в принципе так и есть. Звучит довольно просто, не так ли? Но знаешь ли ты, что в каждой студии твоя профессия имеет разные задачи? Агнета скливо покачала головой. К примеру, у нас есть отдел маркетинга. Не очень большой, но всё же это немного облегчает твою задачу. Хотя ты должна следить за тем, чтобы этот отдел занимался продвижением твоего проекта. Так что тут как посмотреть, прищурился он, будто обдумывая это. Ты же не хочешь наговорить сейчас страстей, чтобы я сама сбежала, не выдержав, спросила Агня. Повернувшись к ней, Макс хмыкнул. Будто это подействует, протянул он. Нет, я просто пытаюсь понять, во что тебя сначала уткнуть, потому что книги, прости, придётся читать по ночам, и только те, что я сам тебе отберу. Так вот, в твои обязанности входит следить за графиком работы каждой команды, которая задействована в проекте, за бюджетом, за самими работниками. То есть, если кто-то заболел, если у кого-то выгорание и всё такое, ты одна из первых должна об этом узнать и понять. Нужен ли ещё один помощник, а возможно, сторонняя организация. Примерно это и говорил мне Рома. Кивнула Агния, всё же решая умолчать, что вдруг не сильно вдавался в подробности, которые сейчас даже пугали. Но не только это. После выхода продукта ты тоже им занимаешься. Релиз, продвижение, обновление, Макс вздохнул. Я правда не пытаюсь тебя пугать. Это просто то, что ты будешь делать без всяких вдохновляющих речей. При этом в сём ты должна понять одну вещь: Если ты не будешь любить игры, ты просто не справишься. Ты захочешь сбежать ещё до того, как чему-то научишься. Так, в принципе, в любом деле, но разрабы находятся в аду ежедневно, и единственное, что нас радует это то, что мы делаем, то, что мы любим. Я понимаю, прошептала Агния, хотя совсем не была уверена в своих словах. Ну да, понимаешь, встал с кресла Макс, ухмыляясь, прекрасно оценив её неуверенность. Идём, выберишь себе проект. Что? удивлённо прошептала она, вжимаясь в стул. Ты слышала, что я говорил всё это время? нахмурился Макс, оглянувшись на неё. У нас игровая студия, а не библиотека. И чтобы понять, какая игра тебе ближе, тебе стоит поиграть в неё. Я думала, у вас всего две игры. Не все выпущены, пожал плечами парень. Как знать? Может, одну из них поможешь выпустить ты? Максим откинулся на кровать, закрывая глаза. Он изрядно устал за весь день, но делал это, прекрасно осознавая, что творит. Так было проще. Так он не думал отвечать на то сообщение и не мог смотреть на чертов экран, чтобы проверить, написала ли она снова. Хоть что-то. Без конца бегая по всем кабинетам, чтобы посмотреть, что происходит, сидя возле этой Некрасовой, он улыбнулся, вспоминая, как она смешно реагировала на каждое действие в игре. Боже, он не думал, что она будет задавать такую кучу вопросов. Как вообще возможно, что она никогда не играла в игры? Хотя она же некрасова, правильная, правильная девочка. Всё же, возможно, из неё выйдет толк, если она и правда полюбит это. Он понимал, почему её взял Даня, но было сложно принять, что он даже не спросил его мнения, тем более, что они уже общались на тот момент. Отель, в котором он поселился, был довольно близко к студии, но всё же стоит прийти завтра пораньше, иначе некрасову не натаскать. Одними книгами сыт не будешь, тем более, что из каждой нужно выжимать воду. поэтому придется утром поговорить с ней о том, что она прочла. «Прости, что я тогда так отреагировал». Макс не сразу услышал брата, просматривая отчеты нового проекта. Продюсеров им действительно не хватало, учитывая, что у них был один, и это был Рома. Поэтому, повернувшись к Дане, Макс не понял, что он имеет в виду. «В тот вечер», – осторожно проговорил парень, не зная, как подойти к этой теме. «Мы и так и не поговорили про ту девушку». «А-а-а!» – перебил его Максим и хмыкнул. «Все уже в прошлом». «В смысле?» – удивленно подняв брови, спросил Даня. «Она написала на следующий день. Мы больше не общаемся». Несмотря на брата, проговорил Макс. Все силы отдавая на то, чтобы выглядеть равнодушным к сказанному. Макс сцепил зубы. Черт, он до сих пор злился на это сообщение. «Просто написала? Ты же ей звонил. Она не удосужилась перезвонить тебе?» – хмуро спросил парень. Максим на мгновение прикрыл глаза. Да, она просто написала. Пожалуй, он плечами всё так же не смотря на него. Но брат определённо хотел продолжить эту опасную тему. "Но вы же не ссорились перед этим так? Почему так резко?" ты спросил. "Завтра же будет очередная конференция DevGam". Спросил в ответ Макс. "Вы записали Некрасову?" "Что?" даня опешил от смены темы, не понимающе уставившись на брата. "Явно нет. Пойду, помогу ей зарегистрироваться". Кивнул сам себе Максим, вставая с места. Ты же понимаешь, что снова убегаешь, сказал ему в спину Даня, хмуро глядя на брата. Ты даже не представляешь, насколько, сказал Макс, прежде чем закрыть за собой дверь. Быстрым шагом проходя коридор, он всё никак не мог понять, столь сильное желание его близнеца поговорить о его отношениях. Да, они больше не общались. Да, она не позвонила ему. Да, чёрт возьми, он ничего не написал ей и ни о чём не спросил. Макс, ты же не собираешься меня убить? Удивлённый возглас Некрасова и дошёл до него как сквозь вакуум. "Что?" насупившись спросил он, только теперь понимая, что уже стоит прямо перед ней. "Ты выглядишь так, будто сейчас кого-то убьёшь", прошептала Агния, оглядевшись по сторонам. Хотя она уже познакомилась с программистами, сидящими здесь, ей стало неловко от собственных слов. И видя улыбки на лицах сидящих ближе к ней, она сглотнула, вновь переведя взгляд на начальника. Ещё утром он был в отличном настроении. Ей даже показалось, что они смогут хорошо ладить, пока он будет помогать ей освоиться. Что же успело случиться и точно ли она виновата? "Сегодня не тебя", хмыкнул Макс, успокаиваясь, и, беря свободное кресло, перекатил поближе к ней. "Спасибо", Агня улыбнулась и вновь повернулась к экрану. "Знаешь, а мне ваша первая игра и правда нравится. По крайней мере, интересно читать сюжет". "Сворачивайся. Завтра тебе будет не до игр", сказал он, садясь. Начнутся конференции, на которых тебе стоит побывать. Много, она повернулась к нему, забыв о его просьбе свернуть игру. Конечно, много, ты же ничего не знаешь. Ну да, отличная причина, чтобы вывалить на меня сразу тонну информации, хмыкнула она, всё же последовав его указанию. Максим улыбнулся. Выглядело так, будто она ворчала, но от чего-то при этом она была такой милой в этот момент. Что есть самое странное подруга Ромы? «Вводи в поиск «дэвгам»,» – скомандовал он. «Просмотри сейчас сама программу и подумай, что тебе нужно». «А после ты скажешь, что это все чушь, и выберешь сам». Она даже не повернулась к нему, уже найдя нужную страницу. «Сразу видно, за что ты получила золотую медаль», – ухмыльнулся он. «И красный диплом замечу», – неожиданно рядом раздался голос Ромы. Пройдя к их столу, он заглянул в экран и улыбнулся. «О, покупаешь ей билет? Тебе тоже следует записаться». Вздохнул Макс, не сильно радуясь приходу брата. Даня сказал, что ты пропустил прошлую сходку. У нас не было на это времени, пожал плечами Рома. Как успехи в игре, Агни? Так, всё, уходи, не отвлекай её, Макс нахмурился. Я задал всего один вопрос. У неё всё получается, а теперь вали. Не дав ей сказать и слова, проговорил хмуро Макс. Поговорим на обеде, улыбнувшись Агни и Рома вышел в коридор. Макс всё ещё смотрел на дверной проём, обдумывая, как занять Некрасову на обеде, чтобы этого разговора не было, но не заставлять же её работать без обеда. И так ведь тощее. Интересно, она нормально питается? Может, заказать ей еду? Так, я сдаюсь, проговорила Агния, обращая на себя внимание. Такое чувство, что мне практически всё здесь надо, и в то же время практически ничего. Давай посмотрим, в нофиль улыбнулся Макс, уже смотря в программу конференции. После недолгого изучения они почти полностью заняли всё её рабочее время в последующие 3 дня. "Можно, в этот раз я не буду идти на общую вечеринку", прошептала она, не сильно надеясь на это. Учитывая, что именно он говорил про обязанности её новой профессии, она должна была там быть. Но ещё читая, она по сотни раз открывала поисковик, чтобы понять почти каждое слово и что оно значит. Почему в этой сфере было так много сленга, она никак не могла понять. "У тебя есть дела?" нахмурился Макс. Нет, просто пока что это всё будто на другом языке. Агния замолчала, не зная, как объяснить. Макс вздохнул. Возможно, её и правда не стоило пока так сильно кидать в воду. Она и после этой конференции будет оглушённая. Если ещё и заставить её знакомиться на вечеринке с кем-то, толку от этого не будет. Ладно, Рому отправим, проговорил он. Но следующее такое событие и ты в строю. Рома один не справится. Да и я, возможно, не смогу сильно помочь. Спасибо, улыбнулась она. А он всё никак не мог понять, почему эта чёртова улыбка ему сейчас так нравится.